Эволюция быстро подхватывает всякую новую идею. Потомки подопытного кота унаследовали эту необычную способность выходить из любой передряги, а потомство у него было весьма и весьма многочисленное, еще бы, с его-то талантом. Соответствующие гены оказались такими стойкими, что сегодня шредингеровская порода заметна уже во многих котах. Она проявляется в умении проникать в запертое помещение и выбираться оттуда.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 Кошачьи обживали новые земли, вот только в Австралию не попали по причине дрейфа материков, от того там и крысы такие здоровые. Кто-то обзавёлся полосками, кому-то больше пригнулись пятна. Одна довольно известная разновидность вместо клыков отростила что-то вроде самодельных консервных ножей, но кошачьи консервы появились лишь через сотню тысяч лет, а соблизубые, не сумев использовать свой инструмент по назначению, вымерли за ненужность.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 В пещере появляется зверёк, наподобие самых хищных из этих твари, только маленький, и принимается урчать. Можно ли уж удивляться, что его тут же не съели?